неожиданно свалились на плечи людей. Так и останется генеральная репетиция кризиса, который никогда не наступит. Но даже самый невероятный сценарий за время жизни Вселенной становится почти вероятным. Вот мы его и отрабатываем, тренируемся, глядя им на рожу за их дыхание. Время у нас строго ограничено. Даже в защитных скафандрах при нашей скорости жёсткая фоновая радиация поджарит нас за несколько часов.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 Шимп неоходно выполняет небольшие коррекции траектории мириадов строительных роботов. Я устанавливаю будильник так, чтобы просыпаться каждые 2 недели, сжигая ещё толику своей жизненной свечи. На случай, если враг попытается устроить какую-нибудь подлянку. Но сейчас он, похоже, ведёт себя прилично. Дашэф 428 прыгает нам навстречу в эти стопорные моменты жизни, нанизанные подобно бусинам на бесконечную нить. производственных узлов по лезрения телескопов всё больше смещается вправо. Обогатительные фабрики, резервуары и заводы на нанороботов. Там рои фон Нейманов размножаются, пожирают и перерабатывают друг друга в обшивки и электронные схемы, буксиры и запчасти. Самая совершенная хроманьонская технология мутирует и пускает метастазы по всей вселенной, подобно пронированной раковой опухоли.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 Финал приближается. Прицельные сетки сменяются в визере одна за другой, гипнотически нацеливая перекрестины на мишень. Даже сейчас, всего за несколько минут до зажигания, расстояние уменьшает нерождённый портал до невидимости. Момента, когда невооружённый глаз сможет увидеть цель, не будет. Мы ввинчиваем нить в угольное ушко слишком стремительно. Она отстанет и позади быстрее, чем мы это осознаём. или если коррекция нашего курса окажется сбитой хотя бы на волосок, если наша траектория длиной трильон километров отклонится более чем на 1000 метров, мы будем мертвы, даже не успев это понять. Приборы показывают, что мы летим в мишени. Шим сообщает, что мы нацелены точно. Эриофора падает вперёд, бесконечно толкаемая из-по пустоту своей магически смещённой массой. Я переключаюсь на картинку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 Или он сообщает лекарство о тепловой смерти вселенной. Но оно перед нами, шепчет Дикс, когда я за внезапного сознание у меня перехватывает горло. 2 минуты. Где-то в расчётах случилась ошибка, бормочет Дикс. Мы сдвинули портал недостаточно далеко. Достаточно, возражаю я. Мы переместили его ровно настолько, насколько просил остров. Всё ещё перед нами. Посмотри на звезду. Посмотри на сигнал, говорю я. Потому что он совсем не похож на те скрупулёзные дорожные сигналы, которые мы следовали на протяжении последних 3 триллионов километров. Он почти случайный, хаотичный, панический. Это внезапный испуганный крик существа, застигнутого врасплох за несколько секунд до надвигающегося события. И хотя я не видел прежде эту структуру точек и завитков, я точно знаю, что она должна означать. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Мы не останавливаемся. Нет во вселенной такой силы, что способна нас хотя бы затормозить. Прошлое сравнивается с настоящим, и эфиофоры за наносекунду ныряют в центр портала. Невообразимая масса её холодного чёрного сердца вцепляется в какое-то далёкое измерение и тащит его вопящее, в опящее здесь и сейчас.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 Мы тогда всё ещё будем достаточно близко, чтобы разглядеть какое-нибудь новое трансцендентное чудовище, выходящее из этой магической двери. Интересно. Заметили ли вы трубку, которую мы оставили позади? Может быть, мы что-то упустили? предполагает Дикс. Да мы почти всё упустили, отвечаю я. Свет дольше в 428 позади нас смещается в красную область спектра.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 когда в конце всё оказалось слишком узнаваемым. Но теперь я стала лучше. Всё уже позади. Ещё одна стройка, очередная веха, очередной невосполнимый кусочек жизни, который не приближает нашу задачу к завершению. Не имеет значения, насколько мы успешны. Миссия завершена. Бессмысленная на эйреофоре фраза. В лучшем случае ироничный оксюморон. Когда-нибудь у нас может случиться неудача, но финишной линии не существует. Мы будем лететь дальше вечно, ползая через вселенную подобно муравьям, прокладывая за собой вашу проклятую супермагистраль. Мне всё ещё так много нужно узнать, но здесь хотя бы есть мой сын. Он меня научит.